Мы не станем утверждать, будто Мейбл Дунхем не замечала, что она нравится проводнику. Тонкая женская наблюдательность уже давно подсказала ей это. Быть может, она иногда даже задумывалась о том, что к его заботливости и дружбе отчасти примешивается мужская нежность, которая даже у самого грубого мужчины порой прорывается по отношению к женщине. Но мысль, что он может возыметь серьезное намерение жениться на ней, до сих пор никогда не приходила в голову чистой и чуждой лукавства девушки. Однако теперь в ее сознании мелькнул проблеск истины, пожалуй, не столько под влиянием его слов, сколько его тона. Мейбл внимательно посмотрела на суровое открытое лицо охотника и ее собственные черты приобрели выражение сосредоточенности и задумчивости. Когда она снова заговорила, ему больше хотелось верить мягким интонациям ее голоса, нежели словам, означавшим отказ. Следопыт, нам надо объясниться, — начала она искренне и задушевно. Ни одно облачко не должно омрачать нашу дружбу. Вы так прямодушны и откровенны со мной, что я должна платить вам такой же честностью и откровенностью. Ведь правда же, правда все это шутка. Разумеется, вы просто хотите сказать, что питаете ко мне только чувство дружеской привязанности — Естественный со стороны человека, с вашей мудростью и опытом к такой девушке, как я. Да-да, Мейбл, все это вполне естественно. Сержант уверял, что у него с вашей матушкой все начиналось совершенно так же, да, и сам я наблюдал подобные чувства у молодых людей, которым иногда служил проводником в лесной чащобе. Да-да, конечно! Это чувство очень естественно. Вот почему оно так легко возникло и так радостно у меня на душе. Меня пугают ваши слова, следопыт. Говорите ясней, или еще лучше, вовсе оставим этот разговор. Ведь не хотите же вы... Не можете вы думать... Ведь не хотите же вы сказать... Даже Мейбл, всегда такая находчивая, совсем растерялась. Стыдливость помешала ей продолжать и высказать следопыту то, что она думает. Наконец, собравшись с духом и решившись как можно скорее выяснить правду до конца, она продолжала после минутного колебания. «Не правда ли, следопыт, вы не хотите сказать, что собираетесь на мне жениться?» То ты и есть, Мейбл, что собираюсь. Но только вы это выразили гораздо проще и яснее, чем я своим неповоротливым языком лесного жителя. Мы с сержантом так и порешили. Только было бы на то ваше согласие. И ведь он уверял меня, что вы непременно согласитесь. Хоть я и сомневался, что могу понравиться девице достойный самого лучшего мужа во всей Америке. На лице Мейбл отразилось сперва тяжелое недоумение, потом изумление, сменившееся глубокой печалью. «Отец — Отец! — воскликнула она горестно. — Мой дорогой отец думает, что я буду вашей женой, следопыт. — Да да, Мейбл, он так думает. — Он даже говорил, что вы будете довольны. И почти заставил меня поверить, что это возможно. Но вы... Вы, конечно, не придаете большого значения тому, сбудутся ли эти странные надежды. Что-то не пойму. И я хочу сказать, следопыт, что вы вели все эти разговоры с батюшкой скорее из желания сделать ему приятное, чем с какой-нибудь иной целью. И я надеюсь что ваше отношение ко мне не изменится, каков бы ни был мой ответ. Разведчик пристально смотрел на прелестное лицо Мейбл, которое разгорелось ярким румянцем от этих новых и удивительных для нее переживаний. Нельзя было ошибиться при виде следопыт. В каждой черточке его открытого лица выражалось безграничное восхищение. Я часто чувствовал себя счастливым, когда полный силы здоровья, бродил по лесу после удачной охоты, вдыхая чистый воздух гор. Но теперь я понимаю, что все это вздор и пустяки. Если бы я узнал, что вы обо мне лучшего мнения, чем о других, вот было бы настоящее счастье. А вас? — Конечно, я лучшего мнения о вас, чем о многих других, следопыт. Я даже уверен, что никого так не ценю, как вас. Вряд ли найдется на всем свете человек, равный вам по честности, прямоте, скромности, справедливости и отваге. — Ах, Мейбл, как ободряют меня ваши ласковые слова! Пожалуй, сержант не так уж ошибался, как я полагал. — Следопыт! Во имя всего святого прошу вас, поймите меня, наконец. В таком важном вопросе между нами не должно быть никаких недомолвок. Как я не ценю, как не уважаю вас, да, я почитаю вас, чуть ли не как родного отца, но, но женой вашей я не буду никогда, я... Лицо ее спутника изменилось столь внезапно и столь разительно. Впечатления от ее слов так мгновенно отразились в чертах следопыта, что Мейбл потеряла дар речи, несмотря на сильное желание довести объяснение до конца. Боязнь причинить ему страдания заставила ее смолкнуть. Некоторое время никто из них не произносил ни слова. Суровое лицо охотника обличало такое разочарование. Оно исказилось такой жестокой мукой, что Мейбл испугалась. Удар, поразивший следопыта, был слишком силен. Он даже схватился рукой за горло, словно желая облегчить невыносимую физическую боль. При виде того, как судорожно сжались его пальцы, взволнованную Мейбл Охватил ужас следопыт. Горячо заговорила она, немного овладев собой. Я, быть может, сказала больше, чем хотела. Все на свете возможно. Недаром говорят, что женщины сами не знают, чего хотят. Вы должны понять только одно — мы оба, вы и я. Вряд ли когда-нибудь будем питать друг к другу чувства, которые должны питать друг к другу муж и жена. Я не буду. Я никогда больше не буду так думать о вас, Мейбл. С трудом проговорил следопыт, выжимая слова, будто стараясь освободиться от душившей его тяжести. Нет-нет, никогда больше. Я не буду так думать ни о вас, ни о какой другой женщине. Следопыт. Дорогой следопыт. Не поймите меня, превратно. Не ищите в моих словах больше того, что я хотела сказать. Но союз между нами был бы неблагоразумным, может быть, даже неестественным. Да, он был бы неестественным. Да, неестественным. Я то же самое говорил сержанту. Да ведь он-то твердит свое. Ах, следопыт! Это тяжелее, чем я себе представляла. Дайте мне руку, мой милый друг-следопыт. Докажите, что вы не возненавидите меня. Умоляю вас, ради бога, улыбнитесь хоть разок. Мне вас ненавидеть, Мейбл? Улыбнуться вам? Нет, дайте мне вашу руку, вашу сильную, преданную, мужественную руку, обе. Обе дайте, следопыт. Я не найду покоя, пока не уверюсь, что мы опять по-старому друзья, и что все это было только недоразумением. — Мейбл, — сказал проводник, с грустью глядя на благородную пылкую девушку, схватившую его загорелые коричневые руки своими тонкими нежными пальчиками. И засмеялся своим особенным беззвучным смехом, в то время как на лице его, неспособном скрыть обуревавшие его противоречивые чувства, читалась вся глубина его страданий. — Мэйбл, во всем виноват сержант. Следопыт не мог больше совладать с собой, слезы градом покатились по его щекам. Пальцы опять конвульсивно схватились за горло, а грудь тяжело вздымалась, будто на ней лежало невыносимое бремя, и он тщательно силился сбросить его. — Следопыт, следопыт! — сама чуть не плача говорила Мейбл. — Не надо, прошу вас, не надо. Ну, скажите мне хоть слово, улыбнитесь, хоть словечко в знак прощения. — Сержант! — Ошибся! воскликнул следопыт, стараясь улыбнуться сквозь слезы, и это неестественное сочетание внутренней муки с показной внешней беспечностью до глубины души тронуло Мейбл. Я это знал. Я говорил ему. Да, сержант ошибся. Но ведь мы можем остаться друзьями. Хотя я и не стану вашей женой, — продолжала Мейбл, потрясенная почти так же, как ее спутник, и едва сознавая, что говорит, — мы можем навсегда остаться друзьями. Я уверена, что так оно и будет. — Я знал. — Я знал, что сержант ошибается. Снова повторил следопыт, огромным усилием воли овладев собой, и никогда не верил. Никогда не верил, что такой, как я, может понравиться городской девушке. Лучше бы он не уговаривал и не посвящал меня в свои намерения, Мейбл. Лучше бы вы не были со мной так добры и ласковы. Да, это было бы лучше. Если я невольно внушила вам ложную надежду, следопыт, то никогда не прощу себе этого. Поверьте, я скорее готова страдать сама, чем заставить страдать вас. Но именно так и случилось, Мейбл. Да, именно так и случилось. Ваши речи, ваши мысли, высказанные таким нежным голосом и такими словами, каких я и не слыхивал в лесу. Вот в чем вся беда. Но теперь я вижу ясно и лучше понимаю разницу между нами. Я постараюсь не давать воли своим чувствам. И снова начну охотиться на зверя, выслеживать врага. Ах, Мейбл, я сбился со следа с тех пор, как увидел вас. Но теперь вы снова вернетесь на правильную дорогу. Пройдет немного времени, все забудется, и вы будете смотреть на меня только как на друга, который обязан вам своей жизнью. Возможно, таков обычай в городах, но сомневаюсь, чтоб это удалось мне в лесу. Здесь, если увидишь что-нибудь красивое, долго не сводишь с него глаз, а если душой завладеет глубокое настоящее чувство, нелегко расстаешься с ним. Но ваше чувство ко мне — не настоящая любовь. Да и я не бог весть, какая красавица. Вы все забудете, когда убедитесь, что я совсем не гожусь вам в жены. Да и я о том же толковал, сержант. А он все-таки стоит на своем. Я знаю, что вы слишком молоды и слишком прекрасны. Для человек средних лет вроде меня, который с молоду не отличался красотой... И то, что подходит вам, не подходит мне, а хижина охотника — непригодное жилье для девицы, воспитанной среди господ. Да будь я молод и хорош собой, как Джаспер, пресная вода. — Что нам до Джаспера? — нетерпеливо перебила Мейбл. Поговорим о чем-нибудь другом. — Джаспер — стоящий парень Мейбл. И молодец с собой, к тому же. Простодушно возразил проводник, серьезно глядя на девушку, словно он был недоволен ее пренебрежительным суждением о своем друге. Будь я хоть в половину так пригож. Мои опасения не были бы столь велики, и они, возможно, не оправдались бы. Не будем говорить. Аджас при Ойстерне, Повторила Мейбл, покраснев в душе. Я допускаю, что он достаточно хорош во время шторма на озере, но он, право, не стоит того, чтобы мы здесь вспоминали о нем. Боюсь, Мейбл, боюсь, что он лучше того, кто, похоже, станет вашим мужем. Хотя сержант и говорит, что никогда не допустит этого. Но сержант уже ошибся однажды. Может ошибиться и в другой раз. Кто же, это, по по-вашему, станет моим мужем, следопыт? Из всего, что я сегодня услышала от вас, это самое удивительное. Вполне понятно, каждый ищет пару себе под стать. А те, кто жевал в обществе офицерских жен, сами не прочь выйти замуж за офицера. Но с вами, Мейбл, я могу говорить откровенно, надеясь, что вы не обидитесь на мои слова. Теперь я понимаю, как тяжело испытывать разочарование в таком деле, даже мингом не пожелал бы я такого зла. Но иной раз в офицерской палатке найдешь не больше счастья, нежели в простом шалаше. И хотя дом офицера нарядней солдатских казарм но и там, за закрытыми дверями, случаются семейные раздоры между мужем и женой. Я в этом ничуть не сомневаюсь, следопыт, и если бы мне пришлось выбирать, я бы скорее последовала за вами в лесную хижину и разделила вашу судьбу, какова бы она ни была, чем переступила бы порог дома любого офицера, чтобы стать в нем хозяйкой. Да, Мейбл. Но не так думает и не на то рассчитывает Лунди. А какое дело до меня Лунди? Он майор пятьдесят пятого полка, пусть командует и вертит своими солдатами, заставляя их маршировать и делать повороты, сколько ему вздумается. Но он не может заставить меня выйти замуж за одного из своих остолопов, в каком бы чине они ни были. — Но откуда, скажите на милость, вам известны намерения Лунди относительно моей особы? От самого Лунди. Сержант рассказал ему, что хотел бы видеть меня своим зятем, а майор, как мой старый и верный друг, пожелал побеседовать со мной об этом. Он заявил мне напрямик. Что было бы великодушнее с моей стороны уступить дорогу офицеру, чем обречь вас на участь жены охотника? Я честно признался, что он прав, и говорил искренне. Но когда он сказал мне, что выбор его пал на квартирмейстера, тот уж я не мог с ним согласиться. Нет-нет, Мейбл, я хорошо знаю Дэви Мюра, и пусть брак с ним сделает вас леди» но никогда он не сделает вас счастливой и сам никогда не станет порядочным человеком. Я говорю честно, верьте мне, ведь теперь я окончательно убедился, что сержант был неправ. Отец мой, конечно, был очень неправ, следопыт, если словом и делом причинил вам горе. И мое уважение к вам столь велико, а моя дружба столь искренна, что я... Не беспокойтесь, следопыт, лейтенант Мюр никогда не добьется у меня успеха. Уж лучше всю жизнь оставаться в девушках, чем стать леди ценою такого брака. — Не сомневаюсь, что язык ваш не способен ко Мейбл проникновенно сказал следопыт. — В такую минуту... По такому серьезному поводу, а тем более вам никогда. Нет, пусть лейтенант ищет себе невесту где хочет, мое имя не украсит списка его жен. Благодарю вас, Мейбл. Благодарю. У меня самого не осталось никаких надежд, но я не был бы спокоен, зная, что вы стали женой. — Я боялся, как бы вас не соблазнил его офицерский чин. Да — Да-да, а я ведь знаю цену этому человеку. — Не думайте, что во мне говорит ревность, нет. Просто я знаю этого человека. Конечно, если вам полюбится какой-нибудь достойный юноша, вроде Джаспера Уэстерна, например. — Да что вы все твердите о Джаспере пресной воде! — Он не имеет никакого отношения к нашей дружбе. Лучше поговорим о вас. Где вы думаете прожить зиму? Эх, да что обо мне говорить? Я и раньше немного стоил, Мейбл. Разве что в разведке или в схватке с врагом, а теперь, когда убедился в ошибке сержанта, стою и того меньше. Нет нужды говорить обо мне. Для меня было большим счастьем столько времени провести возле вас и хотя бы в мечтах воображать, что сержант прав. Но теперь все это кончилось. Я отправлюсь в путь вместе с Джаспером. Там дело у нас будет по горло, и бесполезные мысли перестанут лезть в голову. И вы все забудете, забудете меня. Нет, нет, не забудете, следопыт. Но вы вернетесь к своим прежним занятиям, и вас не будет больше тревожить мысль о девушке, недостойной того, чтобы нарушить ваш покой. Прежде я не знал этого, но девушки, оказывается, имеют большее значение в нашей жизни, чем я предполагал. До того, как я встретился с вами, сон мой был сладок, как у новорожденного младенца. Не успевал я преклонить голову к дереву, камню или, случалось, улечься на звериной шкуре, как тотчас же крепко засыпал, если только не доводилось в полусне переживать то, чем занимался днем. Так я спал, пока не наступало время вместе с ласточками встречать рассвет. И я был уверен, что всегда мгновенно вскочу на ноги, когда потребуется. Такая уж у меня способность. И на нее можно положиться, будь это даже в стане мингов. Ведь бывали случаи, когда я забирался чуть ли не в самое логово этих разбойников. Все это еще вернется к вам, следопыт. Такой честный, благородный человек не должен губить свое счастье из-за пустой мечты. Опять вы будете крепко спать во время ваших охотничьих скитаний, и вам будет сниться убитая вами лань или пойманный бобр. Эх, Мэйбл, не хочу я больше видеть такие сны. Пока я вас не знал, мне доставляло удовольствие представлять себе, как я гоняюсь за добычей или иду по следу ирокезов, бросаюсь в бой, или из засады нападаю на врагов. Я находил в этом радость. Таков уж мой нрав. Но с тех пор, как я встретил вас, все это больше не тешит меня. Теперь мне уже не нравятся мысли о таких грубых забавах, а последнюю ночь, когда мы стояли в гарнизоне, мне пригрезилось, будто в тени кленовой рощи стоит моя хижина. И под каждым деревом я вижу Мейбл Дунхем, а птица на ветках вместо щебетания, данного им природой, распевают баллады. И даже лань остановилась их послушать. Я было попробовал подстрелить ее, но оленебой дала сечку. И она рассмеялась мне в лицо, лукаво, будто молодая девушка, и ускакала прочь, оглядываясь на меня и как бы приглашая следовать за собой. Не будем больше об этом следопыт. Не надо, умоляюще проговорила Мейбл, вытирая слезы. Простодушие и серьезность, с какими этот суровый обитатель лесов раскрывал ей свою неподдельную любовь, глубоко взволновали благородное сердце девушки. «А теперь пойдемте навстречу батюшке. Он, вероятно, где-то здесь. Я только что слышала выстрел совсем рядом».